Не дожидаясь, пока бутылка обойдет круг, Игнасио и Рафаэль достали еще несколько бутылок и отбили горлышки. «Три звездочки! Самые лучшие виски!» В наступившем молчании провозгласил Педро Зурита, показывая на торговую марку. «Понимаете, у Грингу не бывает плохого виски. Одна звездочка означает, что это виски очень хорошие. Две звездочки отличные, а три звездочки великолепные, замечательные, лучше быть не может!» «Уж я-то знаю! Гринго — мостаки по части крепких напитков! Наша пулька их не устроит!» «А, четыре звездочки!» — спросил Игнасио. Голос его звучал хрипло от водки, глаза маслянисты блестели. «Четыре звездочки! Друг Игнасио, четыре звездочки — это либо мгновенная смерть, либо вечное блаженство!» Не прошло и нескольких минут, как Рафаэль. Обняв другого жандарма, уже называл его «братец» и утверждал, что человеку для полного счастья очень мало нужно здесь, на этой земле. «Старик дурак! Трижды дурак! И еще трижды три раза дурак!» отважился вставить Аугустино, жандарм с мрачной физиономией, который впервые за все это время раскрыл рот. «Да здравствует, Аугустино!» — воскликнул Рафаэль. «Смотрите, какое чудо сделали три звездочки! Сняли замок сорта Аугустина!» «Еще раз трижды три раза, дурак ваш старик!» Орал пьяным голосом Аугустина. «Этот божественный напиток был при нем, в полном его распоряжении. Он целых пять дней ехал из бока с Дельтору и ни разу не приложился. Для да таких дураков надо голышом сажать на муравейник! Вот что я вам скажу». «Старик-жулик!» прокудахтал Педро. «Когда он завтра утром явится сюда за своими тремя звездочками, я арестую его, как контрабандиста. Это всем нам будет зачтено в заслугу». «Если мы уничтожим доказательства, вот так?» спросил Аугустину, отбивая горлышко еще одной бутылки. «Мы оставим доказательства, вот так!» — возразил ему Педро, хватив пустой бутылку о каменный пол. — Слушайте, друзья, давайте договоримся. Ящик был очень тяжелый, и его уронили. Бутылки разбились, виски вытекло. И таким образом мы узнали о контрабанде. Ящика разбитые бутылки будут достаточным доказательством.